Гаврилу долго аплодировали и долго улыбались. Растроганные дамы утирали слезы. Убеленные старцы прочувствованно жали руку. Полковник Измайлов лично пожелал чокнуться и поблагодарить. И весь остаток обеда Олексин ощущал себя в центре внимания, разделяя славу с тем, ради которого и затеяли весь этот обед. Как только встали из-за стола, Гаврила отозвала хозяйка. «С вами жаждут познакомиться!» Алексин покорно двинулся за хозяйкой, плавно плывущий мимо гостей, расточая на ходу улыбки. Они прошли в маленькую гостиную, где одиноко сидел рано полысевший худощавый мужчина, лет тридцати, со странным немигающим взглядом бесцветных и равнодушных глаз». «Рекомендую, господа, поручик Алексин, Гавриил Иванович, наш гость из Петербурга, князь Насекин, а меня, извините, святые муки хозяйки». Хозяйка выплыла, Алексин сел, с трудом выдерживая остановившийся на нем взгляд. «Приятно познакомиться с идейной жертвой массового национального помешательства». Голосу князя был под стать взгляду, без цвета и глубины. — Да, я стремлюсь в Сербию, — с некоторым вызовом сказал Гаврил. — Позвольте поинтересоваться причиной. — Полагаю, что Сербия нуждается в офицерах. — Добавьте, в русских офицерах. — А в идеальном случае в русских солдатах. Под командованием русских офицеров. Так что же, защита угнетенного народа есть благороднейший долг каждого честного человека. Князь чуть заметно улыбнулся. А чего же вы не стремитесь на Кавказ или киргизам? Поднимайте восстание во имя свободы горцев или номадов. Честь вам и хвала! Какая в сущности разница между деяниями генерала Кауфмана и деяниями Мегмета Паши? Нет, вы почему-то скачете именно в Сербию, потрясая мечом, как Архангел Гавриил, извините за каламбур, не хотел вас обидеть. Мне нет дела до горцев, намадов и прочих инородцев». Чувствуя, что начинает злиться, и злясь от этого еще больше, — сказал Гаврил, Иное дело Сербия, Черногория или Болгария. Это наши братья и по крови, и по вере. Таков наш долг перед лицом Европы, наконец. — О, Россия, Россия! Влюбленный паш Европы! Тихо и зло рассмеялся князь. Вероятно, мы чудовищно юны и не желаем замечать, что предмет нашего восторга стар и безобразен, что у него вставные зубы бисмарка и накладной лондонский парик, что Европа давно уже приберивается новейшей философией и румянится, площадными революциями темпераментных галов. А мы смотрим на эту хитрую, поднаторевшую в плутнях старуху восторженными глазами, почитаем за великое счастье всякое небрежное ее одобрение и ради этого готовы подставить свой славянский лоб под любую пулю. «Не понимаю вашего сарказма, князь!» – сдержанно сказал Алексин. «Мы такие же дети Европы, как и все прочие европейские народы!» «Вы заблуждаетесь, Алексин!» Исторический парадокс заключается в том, что о нас вспоминают тогда, когда начинают печь каштаны. Так что... «Не обожгите руки, друг мой, опуще того! Не подпалите крылья своей благородной идеи!» Разговор этот весьма не понравился Гавриилу. Он хотел бы забыть его изгладить из памяти, но забыть князя так просто не удавалось. Всю дорогу домой он внутренне спорил с ним, Искал злые и убедительные аргументы и никак не мог избавиться от цепкого взгляда пустых, не мигающих глаз. «Вас дожидаются», — Гавриил Иваныч. Олексин, как всегда, пришел поздно и не хотел встречаться с хозяйкой, но она бежала к дверям на всякий стук. «Кто?» «Не знаю. Только давно ждут. Они там». В гостиной чай пьют. В гостиной у самовара сидел Захар. Увидев Гавриила, торопливо поставил чашку, вскочил и вытянулся во фронт, хотя в армии никогда не служил и фронту не обучался. — Здравия желаю, Гаврила Иваныч. — Здравствуй, Захар. Случилось что-нибудь? — Никак нет. Ты из Смоленска или из Высокого... «Ах, про дом вы!» — Захар усмехнулся. «Так ведь ушел я, Гаврила Иванович. Как говорил вам тогда, так и ушел. И сороковень не дождался. Ох, Господи, спаси и помилуй!» «Да ты садись!» Гаврил сел напротив, и обрадованная хозяйка тут же поставила перед ним чашку. «Так где же ты теперь?» «Помнится, в Малороссию собирался». Или даже в Сибирь? До Сибири далеко. А в Малороссии пыльно, — улыбнулся Захар. Решил было в Москве счастье попытать. Извозом заняться. Дело знакомое. И в лошадях понимаю. Да только он усмехнулся, Покрутив кудлатой головой. Народ московский! Не приведи бог ночевать по соседству. Там удай! — Этого приласкай, того обмани, а иного и во двор не пущай. Вот какая тут карусель! Не умею я так-то. Да и не по мне все-то, Гаврила Иванович. Привыкнешь, мужик ты оборотистый и грамотный. Да, газетки читаем. Не без самодовольствия подтвердил Захар. Как турка-то злобствует, а, Гаврила Иванович? Делом... «Делом надо заниматься, Захар», — резко сказал Алексей. Ему не хотелось поддерживать эту тему. «Так ведь о том-то и речь, для того-то и жду», — понизив голос, сказал Захар. «Не может терпеть душа православная, Гаврила Иванович, не может и не должна». С тем и побеспокоил вас. И если бы разговор мне уделили... то премного бы вам благодарен был. — Пойдем ко мне, — Гавриил встал. — Спасибо за чай. Они прошли в комнату, сели и закурили. Гаврил ждал, но Захар, как видно, еще собирался, если не с мыслями, то с духом. Похмурил брови, колупнул в пышной подкупца-бороде, откашлялся. — Был я, значит... «В комитете, когда вас искал, расспросил все, порядок узнал и написал прошение, поскольку бумаги при мне». «Какое прошение?» «Касательно Сербии. Послужить хочу святому православному делу». «Воевать, что ли, собрался?» «А, воевать. Воевать это как придется. Трудов не боюсь, сами знаете». Стрелять умею. Вас же учил. Вилами ворочил, думаю, и штыком управлюсь. Одобряете? Нет, решительно сказал Гавриил. Правильно! Неожиданно улыбнулся Захар. Затем и пришел. Сербии нужны офицеры. Солдат у нее хватает. Ну, а офицер безденщика тоже немного навоюет. Несокрушимо улыбался Захар. «Вы-то едете, аль передумали?» «Еду, и, вероятно, скоро. Значит, денщик понадобится!» Захар вдруг встал и старательно вытянулся. «Рад стараться, ваше благородие!» «Бери ты меня, Гаврила Иваныч, бери право, а то ведь один уеду!» себе на неудобство, да и тебе без пользы. Ну, по рукам, что ли, ваше благородие. Варя жила теперь высоком. По ее распоряжению мамину спальню закрыли на замок, ключ она взяла себе и заботливо следила, чтобы все, вся жизнь дома была как прежде. Бродила по дому, отыскивала любимые мамины вещи и, как сорока в гнездо, сносила их в мамину комнату и даже завела дневник. Десять дней без мамы. Уехал Гавриил. Двенадцать дней без мамы. У Наденьки жар, болит животик. Наверное, объелась пенок. Весь день варили варенье. Она боялась возвращения в Смоленск не потому, что мамы больше не было. Она привыкла жить одна и ценила свою независимость. В Смоленске она позволила себе забыться. Она с ужасом до жара ощущала тот вечер. Жесткие усики, что касались ее щеки, руки, скользившие по ее платью, порывистое мужское дыхание на своей шее, которую она, она сама, потеряв голову, оголила и подставила ему. Варя до сих пор слышала треск кнопок, что медленно, одну за другой, расстегивала тогда, Вспоминала свое постыдное тайное желание, Чтобы он коснулся ее груди, Представляла, как изворачивалась в его объятиях, Чтобы случилось это, И задыхалась от мучительного стыда. Но самым горьким, самым ужасным Было сознание, что именно в то время, Когда она, забыв о девичьей скромности, Таяла в руках мужчины, Мама уже лежала безгласная и недвижимая. Этого Варя не могла себе простить. Этого нельзя было прощать. Это не было ни грехом, ни проступком. Это ощущалось, как преступление, и как преступление ожидало не покаяния, а возмездия. Отец жил здесь же, но, как всегда, на своей половине Варя его почти не видела. В сумерки он гулял по саду, чай пил с детьми, но завтракал и обедал один. Каждое утро ему седлали лошадей. Старик выезжал на прогулку в полном одиночестве, окончательно став нелюдим. После завтрака Варя с младшими ходила в церковь. Семья не была религиозной, но церковь посещала – Теперь к этому прибавилось кладбище. После службы они шли к могилке, клали свежие цветы, поливали дерн, памятник. Отец приказал, чтобы был простой мраморный крест. Еще не привезли. Могилка выглядела совсем деревенской, цветы до да зелень. Ограду не ставили, только Иван врыл скамьи по обе стороны холмика. Хлопоту Вари хватало. Захар ушел, и все свалилось на ее плечи.